Глава седьмая. Директор расслабился, глядя в окно своего кабинета. Отсюда открывался вид до самого капиталистского холма. Он смотрел на неизменный столб дыма, успокоительно поднимающийся из недр здания. Иона, кочегар мусорозжигателя, был старейшим и самым надежным подчиненным Губера. Надо будет как нибудь сказать мисс Генди, чтобы организовала сбор средств для старика Ионы. Может, даже маленькую пенсию ему выхлопотать. Гувер протянул руку себе за спину и вытащил из лотка с входящей почтой сливочно-белый лист пищей бумаги. Не дешевый. Он уже много недель держал это письмо у себя на столе, точно так же, как когда-то в начальной школе вешал табели с оценками на стену в своей комнате. 7 марта 1959 года. Дорогой мистер Гувер. Я чрезвычайно признательна за ваши поздравления по поводу присвоения мне титула или звания, я еще сама не разобралась, дамы. Я горжусь, оказанной мне честью, и еще горжусь добрыми пожеланиями от ФБР. Да существует оно много лет, успешно поддерживая закон и порядок. Искренне ваша Ребекка Уэст». Ему казалось естественной вежливостью послать ей поздравления от себя лично, учитывая ее постоянное общение с бюро и взаимное уважение. На самом деле мисс Уэст была не мисс и не Уэст, но Гувер знал, что у писателей с этим всегда сложно. Муж мисс Уэст был давним другом Алина даллиса главы ЦРУ. Они вместе работали еще на Уолл-стрит в двадцатых годах, Ребекка Уэст и Далис были в дружеских отношениях. Они встречались в свете, они обменивались новостями и мнениями. Почти наверняка она осведомитель и ЦРУ тоже, но Гувер джентльмен и умеет хранить тайны. Он не намерен припирать ее к стенке или ставить ей это в вину. В бюро ведут на нее досье и, вероятно, о некоторых хранящихся там подробностях она не подозревает. Гувер все еще обдумывал, каким образом она может принести ФБР пользу, еще больше пользы. Дама Ребекка предпочитала общаться непосредственно с Гувером, в крайнем случае с вице-директором Клайдом Толсоном. Они делали ей уступку в этом, хотя она и не сообщала желанных им подробностей, свидетельствующих против ее друзей, американских либералов. Но все же между ней и бюро сложились отношения взаимного доверия, в основе которых лежали общие ценности. Ребекка весьма здраво смотрела на вещи. Она считала, что масштабы увольнений с работы и черных списков, вдохновленных сенатором Джо Маккарти, сильно преувеличены, даже истерически раздуты. «А уж кому и знать, как не ей», — подумал Гувер. У нее свои источники, в том числе канал информации непосредственно в комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Каналом была ее старая подруга, некая Дорис Стивенс, которая стала преданной сторонницей Маккарти после того, как сама убедилась. В правительство нового курса внедрились коммунисты и продажные проститутки-либералы. Как справедливо указала мисс Уэст, в одной из своих телеграмм антикоммунистов убивал вовсе не макарти их убивали коммунисты. Она прямо говорила о том, что видела. Нельзя убить общество, чтобы спасти его, как она выразилась. Она заявляла абсолютно недовусмысленно. Пора забыть о политических союзах военного времени. Нужно признать, что Сталин гораздо большая угроза миру, чем грузный американский сенатор, пьющий и вспыльчивый. «Когда-нибудь, — подумал Гувер, — история покажет, что они с Ребеккой были правы, чтобы там не вопили сейчас так называемые интеллектуалы. Точнее, история покажет, что правы были все трое — мисс Уэст, Джо Маккарти и сам Гувер». Ах, какая женщина Ребекка Уэст. Да, в юности она вела себя довольно прискорбно. Когда-то фибианка, потом феминистка, потом родила вне брака от Герберта Джорджа Уэллса — но кто из нас не ошибался с возрастом она безусловно встала на стезю добродетелей гувер подумал о том с каким наслаждением однажды представить ее президенту эйзенхауэру или может быть Ширли темпл он хотел спросить ее показывают ли в англии по телевизору шоу лоуренса уэлка но необычно застеснялся ему доводилось общаться с многочисленными мадам но еще ни разу с дамой однако она сама на него вышла Это очень лестно. Она даже призналась в одном из разговоров по душам с лондонским представителем бюро, что доверяет ФБР гораздо больше, чем английским спецслужбам. Она сказала, что в прошлом предлагала Лондону ценную информацию, но власти ее игнорировали. И информацию, и в сущности, самая Ребекку, и ее внушительный список контактов. Идиоты. У нее информаторы во всех правительственных учреждениях, в высших эшелонах власти, даже в британском форен офисе Она друг, она предупреждала о недружественном изображении бюро в новых книгах, попадающих к ней на стол. Она сообщила, что ее бывший любовник Чарли Чаплин, с которым она недавно ужинала и весь вечер ссорилась, опасный коммунист и вообще сумасшедший. Чаплина добавили в список неблагонадежных элементов, за которыми бюро вело слежку. Гувер и Клайд согласились. «Ребеку следует внести в список особых корреспондентов тайную группу людей, которым бюро доверяет производить утечку информации с целью повлиять на общественное мнение. Бюро разборчиво, но мисс Уэст завоевала его доверие». Гувер промокнул подбородок носовым платком. У него без шуток текли слюни, как будто я, старая охотничья собака, — подумал он и засмеялся. Он сложил благодарственное письмо. Клайд однажды сказал, что он, Гувер, не способен смеяться над собой, но ведь он только что над собой смеялся. Только милому Клайду сходят с рук такие подколки. Гувер уверен. Клайд всегда так говорит. Он говорит, только Гувер так упрямо хранит верность любому, кто ему когда-либо помог и любому, кто нуждается в его защите. Гувер чувствовал офронт, нанесенный мисс Уэст, едва ли не как личное оскорбление. Что Ми-5 себе позволяет? Хамы, и все тут. Британская разведка старалась как могла игнорировать ФБР, конечно, кроме случаев, когда ей было от ФБР что-нибудь нужно. Англичане считали американцев новичками в разведывательном деле, салагами, которые должны только смотреть и учиться — Один из их парней как-то похвалился в разговоре с Гувером, что они, британцы, занимаются этим со времен Тюдоров. И что Гувер должен был на это ответить? Гувер считал агентов Ми-5 мусором. Они слишком много пили, часто оказывались интеллектуалами и были подвержены нервным срывам. Очень малая часть сотрудников Ми-5 усердно трудилась, при ближайшем рассмотрении слишком усердно. Двойные агенты. Куда ни плюнь, попадешь в предателя. И как будто этого мало, бюро располагалось свидетельствами, если не окончательными, то впечатляющими того, что глубоко замаскированные советские агенты уже проникли в сердце британского истеблишмента, а именно в британский королевский флот. КГБ, похоже, резвился под самым носом у Ми-5, но эти английские голубки не замечали, слишком были заняты, все квасили в закрытых клубах для джентльменов, да устраивали оргии. Об этом сообщала разведывательная служба бюро. Чего и ждать там, где не ставят во главу угла верность и дисциплину. Скоро в старой доброй Англии кое-кому придется сильно краснеть. Как свойственно большинству англичан определенного класса, сотрудники пять в массе проявляли гомосексуальные тенденции. Впрочем, они и не чурались и общество дорогих девочек по вызову, Информаторы Гувера сообщали, что эти агенты даже делят своих девиц с ведущими членами английского правительства. Что ж, если это им помогает держать руку на пульсе, так он тогда сказал Клайду и сам фыркнул от смеха. Гувер получал все больше и больше информации об этих девицах и их применении. Его секретарша, незаменимая мисс Ганди, все аккуратно переписывала на каталожные карточки. Гувер оценивал эти данные на пригодность для операций, связанных с шантажом. Дело усугублялось тем, что большинство британских агентов – скользкие типы, атеисты. Люди, лишенные морали, не знают, что такое верность. Похоже, чтобы устроиться в Ми-5, нужен только диплом Оксфорда или Кембриджа и хороший портной. Попав на работу в управление, агенты, кажется, получали большую свободу, творили, что хотели. Сам Гувер никогда не допустил бы такой анархии среди своих людей. Будь он главой английской разведки, он бы кое-кого из них так наказал, что остальным надолго запомнилось бы. В сущности, ничего удивительного, что знаменитая писательница Ребекка Уэст, знаменитая в числе прочего своими связями, выбрала не Лондон, а Вашингтон и бюро под управлением Гувера. Она доказала на деле, что крепко верит в правление закона. Она любит порядок. Кроме того, Гувер обнаружил, что она, как и он сам считает, у нации должна быть цель, национальные традиции, национальный характер. Представитель бюро в Англии сообщил, что все хорошие газеты и правых взглядов со статьями Ребекки, Эссе или колонкой – неизменно раскупаются». Гувер нацарапал заметку «Напоминание самому себе». «Приказать подчиненным организовать перепечатку в Штатах каких-нибудь статей Ребекки». «Здоровая доза реализма – вот что нужно этой стране». «Ребекка умеет писать. Конечно, он не читал ее книг. Агенты не читают историй. Они их фабрикуют. Но ему докладывали, и еще она теперь дама» она потеряла многих старых друзей из среды леваков обожателей коммунизма туда им и дорога считала она хотя это и означало утерю потенциальных источников информации возможно весьма богатых для бюро зато теперь она точно знает кто ее настоящие друзья Впрочем, ее и кое-кто из правых не любил, особенно с тех пор, как она обвинила премьер-министра Чемберлена в обострении обстановки перед Второй мировой. Заодно со всеми соглашателями и любителями петь «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу» при виде несправедливости. Ну и молодец. Видно, что она не гонится за популярностью, она стремится к истине. Благодарственное послание было написано от руки наличной пищей бумаги Ребекки. Тисненный цвета сливок. Очень мило, хотя о почерке оставляет желать лучшего, но она занятая женщина. Важная персона. Ей нужен секретарь или жена, как мужчине. Он велит мисс Гэнди добавить это письмо в его личный альбом. Жаль, что мать не дожила и не увидит. Вместо нее он покажет письмо Энни. Она всегда так бережно обращается с оставшимися от матери подставками для яиц. Проблемой, проблемой с большой буквы, оставался этот говнюк Барни Росок. И будет оставаться, пока почтмейстер Нью-Йорка не заверит его Гувера в письменном виде, что Чарльз Аблард, председатель слушания на главпочтамте, умеет отличить добро от зла. На персональную телеграмму Гувера ответа до сих пор не было. Нужно что-то делать. Он, как никто, знал, что государственную почту Соединенных Штатов часто обводят вокруг пальца торговцы грязью, умеющие найти дырку в законе. тридцать 37 лет он, происходит из среднего класса, из почтенной еврейской семьи банковских работников в Чикаго по отцовской линии. Зато бабка и дед со стороны матери были террористами, боролись за независимость Ирландии, и он, видно, унаследовал смутьянскую кровь. В школе он издавал ученический журнал под названием «Анти-все на свете». Потом пытался учиться в трех разных университетах, все бросил, приехал в Нью-Йорк, обосновался, на отцовские деньги, конечно, и принялся искать себе неприятностей. Он печатал кого попало – коммунистов, европейских авангардистов, провокаторов, подрывных элементов, негров, евреев, позеров, неспровергателей всего святого, гомосексуалистов, темных личностей и дегенератов – В общем, как видел это гувер, всю антиамериканскую шоблу. Издательство гроу Пресс» существовало у кого-то на дому в столовой на западной 59-й улице, где из окон открывался вид на веревке с развешенным бельем, запущенный газон и крошащуюся кирпичную стену. Ночью, когда приличные люди уже спят, в том квартале льется из окон джаз. Это грязная саксофонная музыка. Очень немногие обитатели Гринвич-Виллидж имели постоянную работу. Один агент Гувера проник на проводившуюся там так называемую выставку живописи. Он доложил, что картины висели в десяти футах от пола, чтобы никто из посетителей не продавил их, привалившись задницей и не облил кипятком. Ничего общего с выставкой, на которой побывал сам Гувер Президентской, не как-нибудь там. Выставкой раскрасок по номерам, где его собственная Гувера подписанная работа висела в одном из залей с полотном самого Айка. От Гроу в пресс несло вонючим духом Гринвич Виллидж. Но даже Барнили Россет на этот раз зашел слишком далеко. Думал, что ему все сойдет с рук. Ну что ж, теперь узнает». У двустворчатых дверей комфортабельного дома Гувера чернокожая горничная Энни приняла у курьера противозаконную книгу и расписалась в получении. В то утро, перелистывая страницы издания гроув Пресс, Гувер был уверен, он держит барни Росета за яйца.